Он будет жить. Впоследствии мне довелось, — продолжал б а у р ж а н Мамышулы, — слышать от очевидцев, как погиб Панфилов. Это случилось в деревне Гусенова, которую потом с лесной опушки мы видели в дыму и пламени. В тот день Панфилов опять указывал цели командиру Катюш, помахивал палочкой, по его собственному выражению. Дивизия оставляла деревню за деревней, отходила на следующие рубежи, заставляя противника... оплачивать кровью продвижение. Панфилов сидел со своим штабом в Гусенове, позвонил командирам, утраченная вчера связь наутро снова действовала, следил по донесениям, а также по разным признакам, приметам, как мы, его войска, в жестоком оборонительном сражении выхватывали, выигрывали у противника еще один денек. Пробравшаяся в какую-то брешь обороны немецкая пехота начала обстреливать г у с е н о в о из минометов. Наш неутомимый генерал надел полушубок, тот самый, памятный мне долгополый полушубок с вывернутым мехом наружу обшлагами, накинул на загорелую шею ремешок бинокля и вышел взглянуть, откуда ведется обстрел. Белая улица была испещрена черными метками разрывов. Полковник Арсеньев, вышедший следом за генералом, видел, как тот сделал по ней несколько шагов, своих последних шагов. Послышался нарастающий вой мины. Пламя и грохот взметнулись почти у ног генерала. Панфилов упал. Невредимый Арсеньев бросился к нему. Небольшой с горошину кусок рваного железа пробил овчину на левой стороне груди, там, где китель Панфилова был скромно украшен малозаметным, состершейся эмалью, полученным еще в гражданскую войну, орденом Красного Знамени. Мне до сих пор кажется, что я сам был в тот миг возле Панфилова. мысленно вижу и сейчас землистую смертную бледность сразу подернувшую его лицо вижу черные аккуратные щточки усов и как бы у д и в л е н н о е изломанные брови арсеньев плохо слушающимися пальцами принялся расстегивать обрывая крючки полушубок генерала мутнеющие глаза генерала разглядели как взволнован как потрясён старый вояка полковник панфилов успел прошептать ничего ничего я буду жить». Это были его последние слова. Повторю, лишь впоследствии я узнал, как погиб Панфилов, а на лесной тропе, когда впервые услышал соединенное с его именем краткое «убит», отказался верить, откинул, не допустил до сердца эту весть, приписал ее блиндажной неосновательной молве. Разумеется, я ничего не сообщил бойцам. Марш батальона продолжался. Нашу колонну повел новый головной боец Варя Завражина. Она, смелая, крупная девушка, родившаяся и взросшая в этой лесной стороне, засекла особой памятью все тропки, по которым шла разыскивать нас, удержала в уме всякие меты, что теперь направляли ее шаг. Еще час, еще два часа ходьбы, и мы на краю леса. Близ опушки пролегла накатанная санная дорога. Мы увидели парную запряжку, влекущую розвальни с патронными ящиками. Увидели шагавший в строю взвод в серых ушанках, в красноармейских шинелях. Бегом мы выскочили на дорогу. «Наши! Наши!» Батальон вышел к своим. Скомандовав привал, я побеседовал с командиром встреченного нами взвода, молодым лейтенантом. Спросил о Панфилове и снова услышал. «Убит». Все же не верилось. Лейтенант уловил мое сомнение. Достал из планшета фронтовую газету, развернул. Черным прямоугольником трауны рамки были обведены знакомые дорогие черты. Снимок сделан в день гибели полководца. Было обозначено под фотографией. Всегда верный слову, Панфилов сдержал обещание, которое при мне дал фотокорреспонденту, капитану, поворот головы. Снялся на вольном воздухе в Гусенове. Портрет был изумительно живым. Рука, окаймленная черной овчиной, приподняла бинокль. Слегка прищуренные, монгольского разреза глаза пронизывали даль. Этот сосредоточенный прищур, складочка на переносе, две глубокие борозды около рта, острые, немало неопущенные уголки губ, по-молодому крепких — все, все было исполнено мысли. Да, мысли, проникновения, таланта. В н е к р о л о г е что подписали начальник генерального штаба, командующий фронтом, командующий армией, члены военных советов, а также ближайшие соратники, друзья погибшего, Панфилов был характеризован как генерал-новатор, творец нового военного искусства, новой тактики современного оборонительного боя. С тяжелой душой смотрел и смотрел я на газету. Прошелся, погруженный в думы. Затем приказал Базжанову построить батальон. На двадцатиградусном морозе у санной стёжки в снежном поле выстроились мои бойцы. Двое, Варя Завраженный о и Беленков, стояли поодаль. Я громко произнёс. «Товарищ доктор, займите, пожалуйста, место в строю». Нарочно добавил это некомандирское «пожалуйста». «Пусть слышит батальон». Блёклые щёки Беленкова порозовели пятнами. Пятнами радости, смущения. Он встал в ряды санитарного взвода. Я покосился на Варю. ожидая, что встречу ее взгляд. Нет, даже глазами ни о чем не попросила, глядела прямо перед собой. «Заовражена! Становись в строй!» Если бы ранее мне кто-либо предрек, что я когда-нибудь сам скажу женщине, чтобы она встала в строй батальона, я бы лишь усмехнулся. А теперь вон оно как обернулось. Видимо, прав был Исламкулов. Отечественная война изменяет многие понятия, делает возможным т о что прежде считалось немыслимым. Почти неуловимая улыбка, быть может, заметная лишь мне, тронула крупные губы Вари. Она козырнула, широкой походкой зашагала к строю, встала рядом с седым добряком фельдшером Киреевым, своим н а з в а н ы м отцом. В две шеренги, взяв к ноге винтовки, стояли мои бойцы, небритые, прозябшие, измученные тяжелым маршем. А до штаба дивизии предстояло еще шагать добрый десяток километров. Надо было согреть сердечным словом, подбодрить солдата. Я выехал к строю на Лысанке, и каждому з р и м о й закатил речь. Сначала я поздравил бойцов со званием советских гвардейцев, сказал о наших подвигах. Каждая рота увенчала себя доблестью. 120 бесстрашных бойцы рота Филимонова окружили и разгромили немецкий батальон. Вчерашний московский школьник, рядовой Строжкин, взял в плен командира батальона. с т р о ш к и н три шага вперед. Повернись лицом к товарищам. Пусть посмотрят на тебя. Но смотри, не загордись, а то велю нарвать крапивы, и крапивой выпарю». э т о моя шутка-присказка была давно известна батальону, и все же усталые лица прояснились, из простуженных глоток вырвался хриплый смешок. Я продолжал. «Восемьдесят воинов лейтенанта Заева». Тоже приумножили славу советского солдата, атаковали с такой яростью, что сумели взять три немецких танка, набитых награбленными тряпками, громили, гнали этих барахольщиков, захвативших нашу землю. Далее я сказал о геройской роте Брудного, почти поголовно погибшей вместе с командиром и своим политруком. «Эти наши товарищи, — говорил я, — не зря отдали жизнь». Два дня эта рота, окруженная врагами, удерживала опорный пункт на Волоколамском шоссе, не позволила гитлеровским мотоколоннам пройти по шоссе. Честь и слава нашим павшим братьям! Родина вовек а х не забудет. Держа речь о героях боя в Горюнах, я вызвал из рядов пулеметчика б л а х у повернул его лицом к батальону. Шея этого белобрового солдата была забинтована. Раненый, он остался на посту, продолжая драться. не оставил пулемета и во время нашего марша-отхода. Подошел черед и слово о Панфилове. «Я сказал, что наш генерал погиб», сказал о строках, посвященных его памяти, в которых он назван генералом-новатором. Таким он и войдет в историю. «Иван Васильевич Панфилов», — продолжал я, «был очень человечным, чутким к человеку. Он уважал солдата». Постоянно напоминал нам, командирам, что исход боя решает солдат, напоминал, что самое грозное оружие в бою — душа солдата. На этом Панфилов и основал свое новаторство в тактике оборонительной битвы. Он ушел от нас, изведав высшее счастье Творца. Его новая тактика была испытана таранными ударами врага и выдержала эти удары. Он исполнил дело своей жизни. Находясь близко к очагам боя, он незримо касался рукой плеча командиров, удерживал войска от преждевременного отхода. И если сейчас, на пятые сутки немецкого наступления, нам, нашей дивизии, принадлежит вот эта дорога, вот это поле, этот рубеж, и дивизия по-прежнему грозная, то этим мы обязаны ему, Ивану Васильевичу Панфилову. Он был генералом разума, генералом расчета, генералом хладнокровия. стойкости, г е н е р а л о м реальности. Я перевел дыхание, оно вылетело изо рта белым парком. Подумал, напряженно подумал, еще не удовлетворенный своим словом, и продолжал. По рождению, по воспитанию, по натуре он был глубоко русским человеком, знал и любил прошлое и настоящее русского народа, гордился его славными сынами, творениями, делами и уважал все другие народы. Мысль стремилась схватить, выразить нечто самое главное в Панфилове. Пробегая глазами по рядам, я остановил взгляд на Заеве. Насупив лохматые рыжеватые брови, он внимал мне. — Лейтенант Заев! — Я! — Все вы, товарищи, знаете, командира второй роты лейтенанта Заева. В недавних боях он дрался так, что не грех о нем сказать «герой среди героев». Однажды он молвил о нашем генерале е г л а ш а т о тот й в р а з Я не понял, что он разумеет. А сейчас повторю, товарищ Заев, это твое выражение. Да, генерал Панфилов был глашатаем возвышенной великой идеей. В каждом слове, которое мы слышали от Панфилова, жила идея. Великая идея революции угнетенных и трудящихся. Ленинский огонь. Это был генерал-коммунист, сын партии, воспитавший нас, воинов советской страны, и тех, кто хранит партийную книжку на груди. и беспартийных память обывании васильевича панфилове будет товарищи жить в наших делах в подвигах его дивизии по пути в село где пребывал штаб дивизии обнаружился рахимов оказалось натолкнувшись на немцев он не смог к нам присоединиться покружил в лесу и выбрался оттуда в одиночку раньше нас затем он был задержан постами заград отряда суровый пожилой командир отряда бывший моряк с глубоким шрамом на исхосок лба Отнесся недоверчиво к моему н а ч ш т а б а потерявшему свой батальон, и отправил в промерзший сарай, что называется, до выяснения. Разумеется, в моем разговоре с моряком выяснение тотчас состоялось. Освобожденного Рахимова я встретил сухо. — Получили, товарищ Рахимов, что положено. Вы обязаны были отыскать нас в лесу. Поторопились выбраться, поспешили в тыл. — Я предполагал... — Ничего не хочу слушать. Я вас нашел в тылу. Рахимов молчал. Конечно, он отлично умел исполнять, но, оставшись без командира, предоставленный самому себе, растерялся. Я продолжал мягче. — Ладно, посидели в холодный час, на этом точка. Догоняйте батальон, занимайте свое место. Есть — Есть! День уже перевалил на закат, когда мы проселочной дорогой опять ступили на Волоколамское шоссе. Подошли к селу, вознесшему к небу церковные луковки. Приставший к асфальту снег был спрессован колесами грузовиков. Мороз усиливался. Налет иния сделал седыми, примкнутые к винтовкам штыки. Я шел во главе колонны рядом с Толстуновым и Рахимовым. Штаб дивизии расположился в каменном здании, глядевшем на обширную, вероятно некогда базарную, площадь. Здесь я скомандовал батальону. «Стой!» На крыльце уже стояли вышедшие нам навстречу некоторые штабные командиры. В центре выделялся человек в кожаном черном пальто с воротником серой мерлушки. в мерлужковой же шапке, что носили генералы. Я узнал крепко сбитую фигуру Звягина. Прокричал «Смирно! Равнение направо!» И, обнажив шашку, или, как мы военные говорим, салютуя клинком, пошел через всю площадь с троевым шагом к заместителю командующего армии. Огромное красное солнце уходило за н е з а с л а н н ы е облаками горизонт. В душе переплелись разные чувства. Гордость, и чего скрывать, некое затаенное удовлетворение — — Вот тебе, партизан с шашкой. Звягин не дал мне подойти. Он легко сбежал с крыльца, отодвинул мою шашку, проговорил. — Брось ты, мамышулы, с в о и штучки! Обнял меня за плечи и по-русски поцеловал в губы. Я со вспыхнувшей вдруг нежностью смотрел на этого генерала с тяжелой рукой, который три дня назад приказал мне сдать командование, а теперь без лишних слов одним объятием, одним поцелуем зачеркнул свой приказ. Вновь попытавшись салютовать, я произнес. «Товарищ генерал-лейтенант, резервный батальон командира дивизии...» «Брось, мамы шулы!» — вновь воскликнул Звягин. «И людей зря не томи!» Мощным, звучащим колокольной медью басом он скомандовал. «Вольно! Можно курить!» Вынув из кармана коробку папирос высшего сорта, он раскрыл ее передо мной. «Кури!» Я взял папиросу. Звягин опять запустил руку в карман и... В его крепких пальцах, с блестящими, коротко стриженными, видимо, твердыми ногтями, я увидел зажигалку Панфилова. Так вот, кому Панфилов ее подарил. Как он сказал, преподнес со значением одному человеку. Вот кто этот один человек. Звягин подержал зажигалку меж теплыми ладонями. Знал ли он, с каким значением Панфилов подарил ему эту вещицу. В светлых глазах Звягина, под которыми, как и прежде, набухли небольшие отеки, промелькнула ироническая искорка. «Черт возьми, возможно, ему было известно, что Панфилов хотел подарить ее мне, и тоже со значением. Не обмолвившись про это ни словечком, мы обменялись взглядами. Чирк, возник огонек, мы закурили. — Ставьте большую-большую точку, — сказал б о у р д ж а н Мамышулы. — На этом мы закончим нашу летопись о батальоне панфиловцев. 23 ноября 1941 года Я перестал быть комбатом. Меня вызвали в штаб армии, назначили командиром полка. Свой батальон я передал Исламкулову. Применяя панфиловскую спираль-пружину, огревая гитлеровцев огневыми пощечинами, мой полк отходил, отходил до поселка и станции Крюково. Там, на Ленинградском шоссе, мы выдержали шестидневный бой и вместе с другими частями Красной Армии, поворачивая историю, погнали врага от Москвы. Об этом можно было бы написать еще одну книгу под заглавием «Ленинградское шоссе». Можно написать и под старой руссой. Но книга кончена, и в б у д у щ е м могу обещать вам лишь одно. Положив свою точеную кисть на рукоять шашки, мамыш Улы одним махом извлек клинок. В полутьме блиндажа засияла узорчатая сталь, та, что сверкнула ей в зачине, и только что, в последней главе этой книги. «Лишь одно!» — повторил мамыш Улы. «Наврете? Кладите на стол правую руку. Раз! Правая рука долой! Вы подтверждаете ваше согласие?» Я скрыл улыбку. «Мой грозный Баурджан, ты верен себе, характеру, что создан под пером, создан вниманием и воображением. Впрочем, песцу следует быть скромным». «Подтверждаю», — сказал я. 1942-1960 годы Конец романа. Мир хочет знать, кто мы такие. От читателей книги «Волоколамское шоссе» я получил немало писем. Спрашивают об истории создания повести, о ее документальности, о судьбе героев. Почему я решился написать ту книгу? Когда началась Великая Отечественная война, я, отложив в сторону роман о жизни авиаконструктора Бережкова, этот роман был мною з а в е р ш ё н уже после войны. Стал военным корреспондентом. Первые месяцы войны провел в войсках, защищавших Москву. В начале 42-го года я поехал в дивизию имени Панфилова, уже продвинувшуюся от подмосковных рубежей почти до Старой Руссы. Опять в ход пошла прежняя, досконально мне известная методика. Знакомство и знакомство с теми, кто воевал под Москвой. Неустанные расспросы, нескончаемые часы в роли беседчика. Постепенно слагался образ погибшего под Москвой Панфилова, умевшего управлять, воздействовать не криком, а умом, п р о ш л о м рядового солдата, сохранившего до смертного часа солдатскую скромность. Кто послужил прототипом главного героя книги? Выведен ли он под вымышленным или под своим настоящим именем? Не задумываясь, я письменно и устно отвечал, «Герой книги не вымышленное, а реально существующее лицо. Его зовут так, как он назван в книге, б а у р ж а н Мамышулый». Старший лейтенант, он действительно командовал батальоном панфиловцев в дни битвы под Москвой. Жив ли он? Да, друзья читатели, жив. Где он находится? Что делает? Ответ диктовали проносящиеся годы. Под выстрелы, идущие к концу войны, я писал читателям. Полковник Мамышулы командует дивизией. Затем в мирные дни я сообщал в своих ответах. Мамышулы учится в Академии Генерального штаба. Сам уже преподает оперативное искусство в одной из военных академий. Мамышулы серьезно болен, дает себя знать д а в н е е р а н е н и е в позвоночник. Время внесло новую перемену в биографию героя Волоколамского шоссе. Полковник в отставке Баурджан Мамышулы поселился в родном Казахстане, избрал профессию литератора, опубликовал свои записки «За нами Москва». Правда ли, что я потерял уже совершенно законченную рукопись Волоколамского шоссе, не имея копии? Увы, правда, мне довелось испытать эту беду. Впервые я побывал в Панфиловской дивизии в январе-феврале 1942 года. Когда мне показалось, что уже владею материалами будущей повести, я как будто неплохо изучил жизнь дивизии, я решил ехать в Москву. Прошел месяц, я напряженно думал над повестью, но вдруг почувствовал, что еще плохо знаю панфиловцев, что материала, как мы литераторы говорим, не хватает. Съездил в дивизию еще раз. «Уже написали?» — спросили меня. «Нет, товарища, не написал», — ответил я, смущаясь. «Надо еще пожить с вами, посмотреть, поговорить». Но и второго раза оказалось недостаточно. Пришлось приехать в третий раз, затем в четвертый, и по-прежнему без рукописи. В конце концов был дан приказ больше не пускать этого корреспондента, который ничего не пишет. Наконец, летом 42-го года я засел за повесть. Получил для этого отпуск из редакции журнала «Знамя», где состоял военным корреспондентом, снял комнату на станции Быково, почти безвыездно сидел там и писал. «Однажды мне потребовалось ехать в Москву». — Я тебя. Задумаешься и обязательно оставишь бидон в вагоне. И вот в дачном поезде еду в Быково. Положил рядом с собой вещмешок, в ноги поставил бидон. И действительно крепко задумался. Думал и все не мог решить, как построить действие в последних главах повести. И вдруг прямо над головой услышал голос проводника. «Быково — Быково! Поезд остановился. Я вспомнил, что должен что-то не позабыть. — Ах да, бидон! Схватив его, выскочил на платформу. Поезд тронулся. И только тогда взметнулась мысль. «Мешок!» Он остался в вагоне. Все. Записки, материалы, черновики, почти готовую рукопись книги уносил поезд. Я бросился к начальнику станции, он позвонил на соседнюю станцию на конечный пункт. Но мешок исчез. Не обнаружил я его и в бюро находок. Мне ничего не оставалось, как писать повесть заново. Но теперь она потеряла сугубо документальный характер, ведь у меня уже не было моего архива. Пришлось дать волю воображению. Фигура центрального героя, сохранявшего свою подлинную фамилию, все более приобретала характер художественного образа. Правда, факта подчас уступала место правде искусства. Так и родилось мое Волоколамское шоссе. Возможно, случайность, унесшая готовую рукопись строго документальной повести, позволила мне написать совсем иное, более художественно обобщенное произведение. Но другого выхода у меня просто не было. Многих читателей интересует, как отнесся к книге ее главный герой, б а у р ж а н Мамышулы. Помню, я привез ему во фронтовой блиндаж рукопись повести. Пачка, исписанная на машинке бумаги, была не без торжественности, извлечена из вещмешка и положена на стол. однако и стекло немало часов прежде чем бауржан командир гвардейского полка смог ею заняться п р и л е г ш и на засланную плащ палаткой койку сбитую из досок я ушел туда в полутьму чтобы не мешать я наблюдал то что писателю не часто доводится видеть герой повести читал эту повесть бауржан мамышулы читал о баурджане мамы шулы впрочем он бы отверг эту формулу однажды я попросил б а у р ж а н а рассказать о детстве юности дать штрихи личной жизни. Он лаконично ответил «Лишнее». «Почему? Мне это необходимо?» «Я рассказываю не вам». «Не мне?» «Нет. Поколению рассказываю о том, что пережито под Москвой, о подвигах батальона панфиловцев. Было бы глупо, неблагородно подсовывать сюда собственную биографию». Переубедить не удалось. Мне достался трудный, неуступчивый герой. Склонившись над бумагой, он время от времени быстрым движением узкой худощавой кисти откидывал очередную страницу. Порой пальцы касались, медленно поглаживая, черных, как тушь, волос, которые п р я м о поднимались, как только рука оставляла их. Вот опять голова приподнялась, на этот раз порывисто. б а у р ж а н достал из планшета карандаш, стал что-то писать, наискось, бледно-фиолетовых строк машинописи. «Не чувствую Москвы, воздуха битвы под Москвой», говорил Баурджан, не передан исторический момент, октябрь сорок первого года. Как обычно, его суждения были резкими, порой до несправедливости. Затем не согласен с вашей трактовкой страха. С моей? Почему? Я изложил ваши мысли. Возможно, что я примерно так и рассказывал, но по написанному вижу, грубо. Чурбаном выглядит, ведь существуют разные виды и степени страха, как и степени любви. Маленький и большой страх, а тут... Он указал на рукопись. «На людей сразу наваливается животный страх. Страх в превосходной степени. Ужас! А потом они начисто от него освобождаются. Неверно. И кроме того, вы одновременно принизили солдата». Я запротестовал, но Бурджан настаивал. «Да, принизили. У Наполеона есть изречение. Людьми управляет страх и личный интерес. К такому пониманию человека в иных местах склоняетесь вы». В упор глядя на меня, он повторил, «Людьми управляет страх и личный интерес, а идеалы, а благородство, совесть, честь, патриотизм, готовность к самопожертвованию в борьбе — разве это пустые слова, разве без этого могли бы мы победить?» б а у р ж а н был недоволен мною, недоволен собой, собственным рассказом. «Почему вы не показали картин поражения, почему не передали горьких дум об этом, ведь это было вам рассказано?» Прошло много лет, книга вышла. Почему вы не пишете продолжение вашей книги? На меня опять устремлен взгляд б о у р д ж а н а Мамышулы. Несколько лет, примерно с того времени, как он вышел в отставку, нам встречаться не доводилось. Заехав как-то ненадолго в Москву, он пришел ко мне. Я впервые увидел его не в гимнастерке или кителе, а в штатском. Годы и болезнь сказались на нем. Исчезли памятная мне худоба, легкость движений, лицо стало шире. Крутая линия выступающих в скул смеилась более плавной. Он был, как и прежде, разговорчив, однако чувствовалась некоторая принужденность, будто что-то невысказанное стояло между нами. «Почему вы не пишете продолжение Волоколамского шоссе?» — повторил он. «По-моему, это законченная книга. У нее уже есть своя судьба. Но еще в годы войны вы набрасывали следующую повесть. Где она? Почему вы ее оставили?» и б а у р ж а н вы же теперь пишете сами». «Ну что из того?» Я пишу записки офицера, а вы плаваете в иной реке. Ваша река — повесть, художественное произведение. Там есть простор творчеству, воображению. Почему ее течение прервалось?» Я грустно ответил. «Наверное, как раз поэтому». «Что значит «поэтому»?» «Да, б а у р ж а н Волоколамское шоссе, видимо, подчиняется законам художественных произведений. В свое время я этого не понимал, а позже понял». «В таком случае объясните. Видите ли...» Существуют два Баурджана-Мамышулы. Два? Какие же? Один — это тот, что сейчас сидит рядом со мной. То есть вы, Баурджан, прославленный, увековеченный в мраморе, автор военных мемуаров. А другой Баурджан действует, живет на страницах Волоколамского шоссе. Почему же другой? В книге он заново рожден. Родился под пером. Представьте, иногда мне кажется, что я говорил неправду или не всю правду, когда писал читателям, что герой Волоколамского шоссе подлинный, реально существующий, а не вымышленный человек. В этом «а-не» заключена ошибка. Он в немалой степени все-таки вымышлен, создан фантазией. Воображение вдохнуло в него жизнь. Это не вы, другой Боурджан. Если угодно, я готов признать, что у вас больше достоинств, чем у Боурджана из Волоколамского шоссе. Но так или иначе, это два разных б у р д ж а н а «Недавно я прочел ваши записки офицера. Другой кругозор, другой взгляд на вещи, другой язык. В общем, другой человек. Я ведь вам обещал, Боурджан, не изменять подлинного имени моего героя. Как же я могу писать следующую повесть?» «Не хотите быть словоотступником?» «Не хочу и не буду». Мы замолчали. Лицо моего гостя было каменным. Я ничего не мог на нем прочесть. Наконец он молвил... Если подлинное имя мешает вам писать, я освобождаю вас от обещания, но вы дадите своему герою имя, которое выберу я. Пусть отныне он зовется Намыс Улы». «Намыс Улы?» — переспросил я. «Да, Намыс по-казахски означает «честь». Улы, как вам известно, сын. Именуйте вашего героя сыном чести». С минуту я обдумывал это неожиданное предложение. «Нет, б а у р ж а н у меня автора тоже есть честь, и долг чести перед вами». «С вашего позволения, я тоже на мыс Улы». «И тоже Баурджан?» «Не отрекаюсь. Когда писал, был Баурджаном». Мамыш Улы рассмеялся. «Мудреная задача», — проговорил он. «А не решить ли ее попросту? Расскажите читателям об этом нашем разговоре и пишите дальше». Я воскликнул. «Есть!» Что же было дальше? Должен сказать, что книга «Волоколамское шоссе» была задумана с самого начала... то есть еще в 1942 году, когда я принялся за нее, как цикл из четырех повестей. Представляя себе тогда в воображении книгу в целом, я считал главнейшей, самой важной для моего замысла, последнюю, завершающую повесть. Дни декабрьского немецкого наступления на Москву, р о ж д е н и е кристаллизация новой нашей тактики, бои панфиловцев, отмеченные историей войны, как особо характерные, в своем роде классические, вот о чем в ней четвертой повести я хотел рассказать. Давно рисовалась мне эта завершающая повесть, и так же, как и ей предшествующая третья, долго оставалась ненаписанной. «Волоколамское шоссе» в составе двух первых повестей, которые были для меня лишь подступами к теме, обрело самостоятельное существование, получило признание читателей и в переводах обошло, кажется, все континенты. Для меня высокая награда и честь то, что книгу взяли на вооружение молодые революционные армии социалистических стран. Однако своего замысла я не оставлял и время от времени возвращался к Волоколамскому шоссе. Набрасывал главу за главой, перечеркивал, писал Сызнова. Потом опять эту работу откладывал. После встречи с Баурджаном я отважился продолжить свою книгу. Так вышли новые страницы Волоколамского шоссе, Повести третья и четвертая. Мир хочет знать, кто мы такие. Восток и Запад спрашивают, кто ты такой, советский человек? Прошу извинения за выдержку из собственной книги. Именно на этот вопрос мне хотелось ответить всеми четырьмя повестями Волоколамского шоссе. 1959 год. Конец книги. Запись произведена редакционно-издательским отделом Кемеровской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Сентябрь 2013 года. Заведущая ю отделом Светлана Ходова. Диктор Лариса Юрова.